Сначала Монсей был призван к императрице и рассказал о действии лекарства, и даже принужден был в ее присутствии выпить более трети всего снадобья, после чего она решилась, наконец, его выпить. С тех пор императрица относится к нему не только как к человеку, спасшему ей жизнь, но и как к подданному, готовому ради нее пожертвовать своей жизнью. Но все оказалось напрасно. Улучшение было временным. Несмотря на сильные боли, Елизавета оставалась верна себе, хотя она сильно страдает, но не сознает опасности, и поэтому плохо следует советам докторов, полагаясь больше на свою сильную натуру, которая много раз ее вручала, чем на лекарства. В предрождественскую неделю слабость увеличилась, она уже не вставала и даже говорила тихим, как бы угасающим голосом. И 24 декабря 1761 года, когда все церкви страны начали торжественную литургию, Елизавета стала умирать. Ей сказали об этом, и, к удивлению окружающих, ранее столь нетерпимая к самому слову смерть, она встретила новость спокойно, смиренно. Императрицу причастили и соборовали, а потом она начала прощаться с окружающими. Это было так мирно и трогательно что все плакали. Сначала она простилась с племянником и его женой. Потом к ее постели с последним прости пришли ее придворные. Нельзя не заметить, что их толпа поредела. Многие сановники уже не покидали наследника престола. Как сообщает австрийский посланник, перед смертью Елизавета хотела поговорить с канцлером Воронцовым наедине, но отложила это намерение. И когда с ней случился сильный приступ болезни, Воронцов настолько поддался своей слабости и непомерной трусости, что сказался больным и слег в постель, хотя его незначительная болезнь ни в каком случае не могла помешать ему выходить из дому. Но он все-таки намеренно уклонился от необходимости присутствовать при кончине государыни и расстался с ней, не повидавши ее еще раз. 24 декабря Гастгаузен пишет. Сейчас, в четыре часа пополудни, я узнал из верных источников, что императрица при смерти, и что она призвала к себе великого князя и великую который находится сейчас у ее постели, проливая, вероятно, слезы. Это заставляет думать, что она не сделала завещание, и что вошесть великого князя на престол совершится довольно спокойно, пока все здесь в большом горе и полном отчаянии. Когда к ее постели подошли Петр и Екатерина, государь не что-то хотела им сказать, но язык ее уже не слушался. Можно предположить, что, зная отношения супругов и беспокоясь за Павла и Россию, она пыталась сказать «живите дружно». Этот совет был так кстати для будущего России. Судьбе было угодно, чтобы и смерть пришла за императрицей в праздничных одеждах 25 декабря, 1761 года, в день, когда православный мир отмечал свой великий праздник — Рождество. Согласно преданию, смерть императрицы предсказала петербургская юродивая Ксения Блаженная, говорившая накануне смерти государыни, «Пеките блины, вся Россия будет печь блины». Все знали, что вместе с рисом кутьей блины являются поминальным блюдом. Никаких сюрпризов под конец своей жизни Елизавета родственникам не приготовила. Так что великий князь стал императором Петром Третьим, а великая княгиня императрица Екатерина Алексеевна. Но тревога за будущее не исчезла. Как писал французский дипломат Брейтель, «Большинство горевали в душе, питая к будущему императору не любовь, но страх и робость, все трепетали» и спешили заявить свою покорность ему прежде, нежели императрица закрыла глаза. Елизавету хранили уже в Новом, 1762 году. Все было, как всегда, на царских покоронах многолюдно, утомительно и красиво. Все смотрели, как экстравагантно вел себя во время церемонии новый император Петр III, ломавший всю процессию то излишним медленным шагом, то бегом в припрыжку. Покойной до всего этого уже не было никакого дела. Она лежала в гробу, но и там она осталась стойким, была всю свою жизнь кокеткой. Как писала Екатерина II, в гробу государыня лежала, одетая в серебряной робе,